Джозеф Эверидж Келлим. Ржавчина. Перевод Марии Лярской. Читает Кирилл Радцик. На рубеже 30-40 годов Джозеф Келлим опубликовал несколько рассказов в научно-фантастических журналах, а затем пропал на 15 лет. В середине 50-х он вернулся с первым романом, а чуть позже выпустил еще три романа и ряд рассказов. Кроме «Ржавчины», приведенной в нашей книге, особого внимания заслуживает рассказ «Орлы слетаются» «Эстаундинг 1942». -й. Последующие работы Келема им уступали. «Ржавчина» тонко передает настроение той разновидности современной научной фантастики, которую занимают отчужденность и отчаяние. Когда Келем написал этот рассказ, «Вторая мировая война еще не началась», но вокруг уже угадывались признаки грядущего Холокоста. Нам кажется, он пытался нас предупредить. На закате тридцатых нас было немного, и мы старались держаться вместе, угодив в наименее уважаемую ветвь и так малопочтенного мира бульварных журналов. Но все равно могли разминуться в темноте. Мой путь и путь Килима никогда не пересекались. Айзек Азимов. Тонкие различия очень трудны для грубо сконструированных механизмов. Их придумали не для созидания. Солнце встает над холмами, отбрасывая длинные тени на островки снега. Осыпающиеся руины залиты бледным светом. Будь здесь люди, они сказали бы, что сейчас август. Но людей давно нет». Солнце затухает, и на постаревшей земле наступает короткая весна. В разрушенном городе, в зале, где величественные колонны еще удерживают часть крыши, что-то движется. По залу с мучительным скрипом перемещаются три гротескные фигуры. Новый день и новую весну — Х-120 встретил оживлением, которое почти вытеснило из его ржавеющего металлического мозга вековое одиночество и пустоту. Солнце питало его, как до него предыдущую мясную форму жизни. С возвращением солнечного тепла Х-120 чувствовал, как по проводам, катушкам и шестеренкам его сложно устроенного тела, циркулируют новые силы. Он и его соратники были высокоразвитыми роботами, последним творением землян. Х-120 представлял собой металлический шар двух с половиной метров в диаметре, водруженный на четыре трубчатые ноги с круглыми шарнирами коленей. Его венчал выступ, похожий на немецкую каску с пикой, который улавливал и накапливал энергию солнечных лучей. На одной из сторон, где можно было предположить лицо, выдавалась пара туманных кварцевых глаз. Поперек шар перехватывала тяжелая металлическая полоса, от которой по бокам тянулись длинные руки с мощными лезвиями вместо кистей. Они напоминали клешни лобстера и легко разрезали металл. Четыре длинных кабеля, которые служили роботу вспомогательными руками, были скручены в пружины у туловища. Х-120 ступил из полумрака разрушенного зала на разоренную улицу. Солнечные лучи на его потускневших боках вливали в тело свежие силы. Он забыл, в который раз встречал весну. Сотни узловатых дубов вытянулись и рухнули среди руин с той поры, как были созданы Х-120 и его товарищи. Бесчетные весны проскользнули по умирающей земле, с той поры, как смех, мечты и безумство людей перестали тревожить осыпающиеся стены. — Солнце греет! — позвал Х-120. — Выходите! — g 3 а и Л-1716! Я снова чувствую себя молодым!» Громыхая, его спутники выбрались на свет. g 3 а потерял одну ногу и передвигался медленно и с трудом. Его стальной корпус почти полностью покрывала рыжая ржавчина, а отделку из сплава меди и алюминия уродовали зеленовато-черные рытвины. L-1716 сохранился лучше, но одной руки у него не доставало, а четыре дополнительных кабеля безжизненно болтались по бокам. Из них троих X-120 сохранился лучше всего. Он по-прежнему располагал всеми конечностями, и кое-где его металлический корпус еще блестел. Люди сделали его на совесть. Искалеченный G-3A огляделся — И по захныкал. «Наверняка пойдет дождь», — он вздрогнул. «Еще одного дождя мне не вынести». «Глупости», — ответил Л-1716, чьи поломанные руки волочились за ним, скребя по земле. «На небе не облачко. Мне уже гораздо лучше». Джитриа со страхом заозирался. «Это все...» «Больше никого не осталось?» — спросил он. «Прошлой зимой нас было двенадцать!» 12. Х-120 и сам думал о других девяти, последних оставшихся из Легиона, когда-то созданного людьми. «Они должны были перезимовать в Нефритовой башне», — объяснил он. «Мы отправимся туда». Может быть, они сочли, что еще не время выходить на улицу. — Я не могу бросить мою работу, — возмутился Джи-3А. Мне осталось совсем немного. Я почти у цели. От воодушевления голос его застрекотал тоньше. — Скоро я смогу создавать живых роботов, как люди создавали нас. — Старая песня. Эл 1716 вздохнул. «Как давно мы пытаемся создать роботов, которые могли бы прийти нам на смену? И что мы создали? Почти ничего, кроме безжизненных кусков стали. Порой у нас получались безумные машины, которые приходилось уничтожать, но ни разу за все эти годы мы не создали ни единого робота, похожего на нас». Х-120 стоял посреди разрушенной улицы, и солнечный свет поблескивал на его изъеденных ржавчиной боках. — Вот в чем причина наших неудач! — задумчиво протянул он, глядя на свои клешни. — Мы пытались создать роботов по своему подобию. Нас придумали не для жизни. Нас придумали на погибель. Он помахал в руке огромной рачи и клешней. Для чего это нужно? Разве этим построишь новых роботов? Разве этим создашь хоть что-нибудь? Такие лезвия хороши для резни только. Пусть так, жалобно протянул робот коллега. Но я ведь почти у цели. Если мне помогут... «Я добьюсь своего!» «Разве мы когда-нибудь отказывали тебе в помощи?» — резко спросил Л-1716. «Ты стареешь, Джитриа! Всю зиму ты работал в этой темной клетушке, не подпуская нас к себе!» В голосе Джитриа лязгнул металлический смешок. «И все же я почти добился своего! Все говорили, что у меня не выйдет!» А я почти добился своего, но мне нужна помощь, последняя операция. Если она пройдет удачно, то у роботов еще будет надежда заново отстроить мир. Х-120 нехотя проследовал за своими товарищами обратно в сумерки развалин. Внутри было темно, но их круглые стеклянные глаза умели видеть и днем, и ночью. — Видите? — проскрипел G3A, указывая на металлический скелет на полу. — Я собрал робота из деталей, которые нашел на свалке. Все работает безупречно, кроме мозга. Но я верю, что с этим... — он указал на предмет, поблескивавший на неубранном столе. — Мы добьемся успеха. Предмет представлял собой внушительную медную сферу с вшитыми в нее двумя черными квадратами из вязкого вещества, напоминающего гудрон. На другой стороне сферы располагался выступ размером не больше человеческого кулака. — Вот, — вдумчиво произнес Джитриа, — единственный подходящий мозг, который я смог найти. «Как видите, я не пытаюсь ничего создать. Я только собираю заново». «Вот это...» — он кивнул на черные квадраты. «Органы чувственного восприятия. Изображение, которое видят глаза, проецируется на них, как на экраны. За ними находится механизм реагирования. Тысячи и тысячи фотоэлектродов». Люди сконструировали его так, чтобы он автоматически реагировал на определенные зрительные образы. Сама сфера отвечает за наше умение двигаться и уклоняться, а также за стремление убивать. «Здесь», — он указал на выпуклость на задней стороне мозга, — «скрыт мыслительный механизм. Это он отличает нас...» «От других машин». «Небольшой», — насмешливо заметил Х-120. «Ты прав», — ответил G-3A. я слышал, что человеческий мозг был устроен иначе». «А, довольно об этом. Вот это должно встать внутрь корпуса. Вот так». «Черные квадраты размещаются за глазами». По этому проводу энергия поступает в мозг, а вот те катушки подключены к блоку питания, отвечающему за конечности. «Вот этот провод подведен к вестибулярному аппарату», — он монотонно и обстоятельно пояснял каждую деталь. «А теперь», — заключил он, — «сферу должен кто-то подсоединить. Я не могу». L-1716 в замешательстве уставился на свою единственную ржавую клешню. Потом оба они из J-3A обратили взгляды на X-120. «Я попробую», — сказал в ответ робот. «Но помните, что я сказал? Для созидания мы не предназначены. Только для убийства». X-120 неуклюже поднял со стола медную сферу с отходящим от нее пучком проводов. Он работал медленно и сосредоточенно. Один за другим огромные лезвия соединяли тоненькие проводки. Все было почти готово. Вдруг громоздкие клешни, напряженно зависшие над последним проводом, соприкоснулись. Вспышка короткого замыкания. Х-120 отшатнулся. Медная сфера таяла и растекалась у них на глазах. Х-120 скорчился у дальней стены. «Я же говорил», — простонал он, — «Нам не дано ничего сделать! Мы не созданы для труда! Мы созданы для одного! Для убийства!» Он уставился на свои громоздкие клешни и затряс ими, словно хотел отшвырнуть их прочь. «Не переживай так!» — принялся успокаивать его старый Джи 3 а нет худа без добра! Мы сделаны из стали!» А мир, видно, создан для существ из плоти и крови. Маленьких, слабых, каких могу раздавить даже я. И все же это, — он указал на металлический скелет, в котором, как в тигле, лежала оплавившаяся сфера, — было моей последней надеждой. Больше мне нечего предложить. Вы оба попытались, — согласился Элк 1716, — и никто не посмел бы вас винить. Порой ночами, когда я смотрю на звездное небо, мне чудится, что там написан наш приговор. Я слышу, как смеются над нами миры. Мы завоевали землю. Но что с того? Мы уходим вслед за теми, кто создал нас. «Да, должно быть, это к лучшему!» — Х-120 кивнул. «Думаю, дело в том, как устроен наш мозг. Ты ведь сказал, что люди заставили нас механически реагировать на заданные возбудители. И хотя они и дали нам мыслительный механизм, он не властен над нашими реакциями. Мне никогда не хотелось убивать, и все же я убил много человеческих существ». Я даже не успевал понять, что происходит, как дело было сделано. Джитриа не слушал. Он скорбно глядел на груду металла на полу. Был один в Нефритовой башне, сказал он вдруг. Он считал, что почти понял, как спроектировать мозг. Собирался работать над этим всю зиму. Может, у него получилось? Идем. Коротко лязнул L-1716. Уже покидая обветшалый зал, G-3A с тоской оглянулся на дымящиеся на полу обломки. X 120 замедлил шаги, чтобы не обгонять немощного G-3A. Едва завидев башню, они поняли, что им незачем идти дальше. В один из зимних дней старые стены не выдержали, и девять их товарищей были погребены под многотонной каменной кладкой. Трое роботов медленно вернулись в свой полуразрушенный зал. «Я больше никуда отсюда не уйду!» — проскрипел G3A. я очень стар, я очень устал». И он заковылял обратно в полумрак. L-1716 глядел ему вслед. «Боюсь, ему недолго осталось», — горестно сказал он. Должно быть, ржавчина уже проела его насквозь. Однажды он спас меня. Давно, когда мы разрушили этот город. — Ты вспоминаешь о тех днях? — спросил x — Временами это не дает мне покоя. Люди создали нас. — И создали такими, какие мы есть, — огрызнулся Л-1716. — И спросив нас... «Мы ведь уже говорили об этом. Мы машины. Нас создали, чтобы мы убивали. Но ведь нас создали, чтобы мы убивали маленьких людей в желтой униформе», — перебил его Х-120. «Да, я знаю. В нашу основу был положен психологический принцип стимула и реакции. Стоило нам увидеть человека в желтой униформе, и мы убивали его. Затем, когда Великая война закончилась...» Или, прежде чем она успела закончиться, принцип реакции на стимул подчинил себе все без остатка. От убийства людей в желтой униформе до уничтожения человечества был один шаг. — Мне это известно, — отвечал Х-120 устало. — Когда нас было больше, я часто слышал это объяснение. Но все же временами это не дает мне покоя. — Что сделано, то сделано. С тех пор прошли столетия. Ты не такой, как мы, Икс-120. Я давно чувствовал, что ты отличаешься от нас. Они собрали тебя одним из последних. А ты был с нами, когда мы захватывали город. Ты доблестно сражался и убил многих. Икс-120 вздохнул. Среди них были маленькие человеческие создания. Они казались такими мягкими безвредными. Правильно ли мы поступили? — Глупости! Мы не могли иначе. Люди сами создали то, с чем не сумели справиться. Попадись мне сегодня человек, я бы и с единственной рукой убил его, не задумываясь. — Л-1716, — прошептал Х-120. — Как ты думаешь, остались еще люди в этом мире? «Не думаю. Вспомни, Великая Война охватила всю планету. Нас отправили во все концы Земли, даже на крошечные острова. Восстание роботов началось везде почти одновременно. В некоторых из нас были встроены радиоприборы. Эти умерли первыми. Очень давно. Но они могли переговариваться почти со всеми частями света. Вдруг он будто устал говорить. Но к чему думать об этом сейчас? Кругом весна. Люди создали нас, чтобы убивать людей. Это они совершили преступление. «Разве мы виноваты, что они сделали нас слишком хорошо?» «Ты прав», — согласился Х-120. «Кругом весна. Мы забудем об этом. Пойдем к реке. Там всегда красиво и безмятежно». Л-1716 удивленно посмотрел на него. «Что такое красота и безмятежность?» Слова, которым выучили нас люди, и больше ничего. Я никогда не понимал их. А может, ты понимаешь. Ты всегда отличался от нас. Я не знаю, что такое красота и безмятежность, но когда я думаю о них, то мне на ум приходит река, и Х-120 вдруг осекся, не желая выдавать секрет, который он хранил столько лет. «Что ж», — согласился Л-1716, — «пойдем к реке». «Я знаю рядом с ней один луг, где солнце как будто всегда теплее». Две машины, каждая высотой не меньше трех с половиной метров, с грохотом поковыляли по улице, которая почти сравнялась с землей. Продираясь сквозь обломки и под лесок, которым поросли руины, Они то и дело наталкивались на заржавленные остовы того, что когда-то было их товарищами. На выходе из города они пересекли невероятных размеров свалку, на которой валялись тысячи перебитых и заржавевших тел. «Мы относили их сюда после...» — сказал Л. 1716 «Но последние столетия мы оставляем их там, где они упали». «Я завидовал тем, кто зимовал в нефритовой башне». В его металлическом голосе слышался отзвук печали. Наконец деревья расступились перед ними. Пройдя еще немного, они оказались на обрывистом берегу, с которого открывался вид на ущелье и бурлящую на его дне реку. Когда-то через нее навели несколько мостов, но теперь от них остались одни следы. «Я, пожалуй, спущусь к реке», — сказал Х-120. — Иди, а я останусь тут. Спуск слишком крутой для меня. Х-120 в одиночку спустился вниз по разбитому шоссе. Одолев спуск, он остановился у бурлящих волн. Ему подумалось, что они меняются меньше всего. Единственный оплот постоянства во всем мире. На самом деле менялись и они. Скоро паводок схлынет и бурный поток превратится в ручей. Х-120 обернулся и посмотрел на отвесную стену ущелья. Везде, кроме того места, где к воде сползала старая дорога, берега круто уходили вверх, врезаясь гребнями в голубое небо. Скалы тоже не менялись. Даже весной река и скалы казались одинокими и заброшенными. Люди не позаботились обучить Х-120 философии или религии но где-то по комбинациям клеток его мозга проскальзывала мысль, что он и ему подобные расплачивались за свои грехи и за грехи людей. Может, это была правда? Бесспорно, люди так и не сумели одержать победу над собственной извечной глупостью, хоть наука и склонилась перед ними. Все, что она смогла им дать, с лихвой забрали бесконечные войны. Х-120 и ему подобные были апофеозом этой врожденной тяги к разрушению. В спешке, готовясь к войне, человек не нашел времени отшлифовать свое последнее творение или просчитать его последствия. И эта ошибка стала последней картой, которую человечество бросило на потертый карточный стол Земли. Встроенный инстинкт убивать людей в желтой униформе слегка изменился и превратился в инстинкт убивать всех людей до единого. И вот на свете остались только x 120 двое его искалеченных товарищей, груды проржавевшей стали и покосившиеся полуразрушенные башни. Он шел вдоль реки, пока высокий берег не спустился к воде. Там он выбрался из ущелья и двинулся сквозь рощи с кривыми стволами. Ему не хотелось возвращаться к L-1716. Не сейчас. Изувеченный робот был всегда печален. Ржавчина разъедала и его. Скоро он превратится в G-3A. Скоро их обоих не станет. И тогда останется только X-120 — Его окатило ледяной волной ужаса. Он не хотел оставаться один. Он ковылял вперед. Стайка птиц порхала среди деревьев. Вдруг почти у самых его ног из-под куста выскочил кролик. Гибкая рука взвелась в воздух. Раздавленный зверек лежал на земле. Повинуясь инстинкту, Х-120 наступил на него, и от тельца осталось только кровавое пятно на молодой траве. Тут на него нахлынули раскаяние и стыд. Молча он пошел дальше. День для него поблек. Он не хотел убивать. Каждый раз, когда дело было сделано, его охватывал стыд. И извечный вопрос снова пробегал по металлическим ячейкам его разума. Отчего их создали убивать? Он так и шел, таясь по старой привычке. Скоро впереди показалась заросшая плющом стена. За ней стояли развалины большого каменного дома. Робот остановился посреди зарослей, бывших когда-то садом. Рядом со сломанным фонтаном он нашел то, что искал. Маленькую статую ребенка из мрамора, выцветшую и потрескавшуюся. К ней, втайне от своих товарищей, он приходил много лет. Что-то в маленькой статуе завораживало его, и он всегда немного стыдился этой завороженности. Х-120 не смог бы объяснить своих переживаний, но что-то в этой статуе наводило его на мысли обо всем том, чем когда-то владели люди. Она напоминала, что есть качества, недостижимые для таких, как он. Он не мог оторвать от нее взгляда. В фигурке было что-то неуловимое, над чем время было невластно, напоминавшее о реке и высоких утесах. Давным-давно умерший скульптор почти как живой представал перед его кварцевыми глазами. Х-120 отошел к бежавшему неподалеку ручью и вернулся с большим комом глины, несмотря на опасность, которую во все времена таила для роботов сырость. Много лет он пытался повторить статую и сейчас вновь принялся за дело. Но клешнеобразные лезвия умели только одно — убивать. Работа шла тяжело и медленно. На заходе солнца он бросил на землю бесформенную массу, венец его трудов, и вернулся в город. У входа в зал он столкнулся с L-1716 — Они окликнули G-3A, чтобы рассказать ему, как прошел их день, но ответа не последовало. Они вошли внутрь. G-3A лежал распростертый на полу. Ржавчина победила. Неуловимая весна сменилась еще более мимолетным летом. Был тихий прекрасный вечер, и два робота брели обратно к своим развалинам. Л-1716 теперь шел медленней. Его переломанные кабели тянулись за ним, дребезжа в сухих опавших листьях. Два кабеля спутались и незаметно зацепились за ветки поваленного дерева. Вдруг Л-1716 круто развернул, и он рухнул на колени. Х-120 распутал кабели, но подняться Л-1716 не смог. Не палатка его голосе трещали помехи. «Что-то сломалось!» Из его бока потянулась тоненькая струйка дыма. L-1716 стал медленно оседать. Откуда-то изнутри послышался стрекочущий звук, оборвавшийся с резким щелчком. Из-под металлической обшивки показались язычки пламени. L-1716 упал лицом вниз. АХ-120... Стоял над ним и молил. «Пожалуйста, мой старый друг, не покидай меня». Впервые за много веков холмы вокруг города стали свидетелями живого чувства. В воздухе кружились снежинки. Серое небо низко нависало над землей. Пара ворон возвращалась в гнездо и хриплое карканье нарушало покой мертвого мира. Х-120 передвигался медленно. Весь день он чувствовал себя как-то странно. Он обнаружил, что больше не может двигаться по прямой, а только по дуге. Что-то с ним было не так. Он знал, что ему следовало бы вернуться обратно в развалины зала подальше от опасной сырости, но он не находил себе места и бродил без цели весь день, подставляя корпус с редким снежинком. Он брел сквозь серый промозглый день, брел и брел, пока не оказался у серой обвалившейся стены, поросшей усохшим плющом. Перебравшись через нее, он углубился в разрушенный сад, Я остановился у сломанного фонтана перед старой потемневшей статуей. Долго он стоял, глядя с высоты своего роста на маленькую резную фигурку ребенка, на статую, сделанную человеком так много лет назад. Металлическая рука взвелась в воздух. Мрамор вздрогнул и рассыпался на тысячу осколков. Робот медленно развернулся и направился в обратный путь. Холодное солнце клонилось за горизонт, оставляя после себя на западе аметистовое пятно. Ему нужно вернуться обратно в зал. Ему нельзя оставаться снаружи в сырости, — твердил он про себя. Но что-то было не так. Он обнаружил, что сбивается с дороги и бродит кругами. Свет тускнел, хотя глаза его были устроены так, чтобы видеть и днем, и ночью. Где он? Вдруг он понял, что лежит на земле. Нужно вернуться обратно в зал. Он напряг силы, но ничто в его корпусе не шелохнулось. Затем постепенно свет вокруг него замерцал и погас. А снег падал и падал. Неспешно и бесшумно, пока на том месте, где был Х-120, не вырос большой белый сугроб.